Глава десятая. Я сложил заявку мэра в карман, а другие убрал в ящик стола. Поднялся со своего начальственного кресла. От аварийн замер, прикрыв глаза. Посидел так и встал, нарушив неловкую паузу. Да распорядился я, чтоб вина принесли. Я направился к выходу. Пропустил вперед Дему и друида, прикрыл и запер дверь. На лестнице спросил, осталось еще вино. Трофейная почти кончилась», — ответил Товарин. «Наши производители поднесли тебе для представительности вина самых дорогих в Азгире марок». «Наши производители в Слободе?» — переспросил я. «Самых дорогих марок в мире?» Друид грустно на меня посмотрел и, вздохнув, проговорил снисходительно. В эльфийской Слободе на секундочку он сделал паузу для значительности и добавил небрежно. «Не всякие знатоки отличат». «А -а -а -а», — закивал я, — ну, конечно, для представительности. Контрафакт. — Это слово вождю эльфийского клана лучше не употреблять, — раздраженно прогудел друид, — а лучше совсем забыть. <audio> <plays> <men> so — Извини, — пробурчал я. Стало неловко. — Действительно, кого я тут корчу? — И перед кем? — Таварин свой, а сеньоры... — Да пусть думают что угодно, какая мне разница, — я смущенно сказал. — Надо как-то поблагодарить народ. — Я передам им твою благодарность, — пробасил друид. — эльфа надеется, что клан станет их защитой. — Ага, мне предложили крошевать цеховиков. — А что тут такого? — Пусть кланы создаются только для войны. — Война стоит денег. — Можешь передать, что клан защитит их, — сказал я, сделав паузу и добавил. — И их бизнес. Товарин остановился и, сверкнув очами, торжественно загудел. — Я не сомневался в твоей мудрости, вождь, и я счастлив сказать народу, что их упование на твою справедливость не были напрасными. — Прекращай! Передо мной-то ломаться не надо, — пробурчал я. Товарин сбился с торжественного настроя, сделал лицо проще и пошел за мной, недовольно бурча. — Вечно ты все испортишь. — Ну... — Вот так мы разговариваем. — Слышал я, как вы разговариваете, — сказал я. — Кройте не хуже писателей и журналистов. — Не равняй всех с рейнджерами и бордельными девчонками, — возразил он. — Ой, да я против, что ли, — пожал я плечами. — Кройте! — Блять, воскликнул друид. — Мы вот так разговариваем с нашими вождями. — При пацане не ругайся, — сказал я строго. Товарин угрюмо засопил, но от возражения воздержался. — Последние ступеньки мы преодолели в молчании. В зале на первом этаже поварята под руководством своей командирши шустро накрывали на стол. Им помогали несколько бойцов. В сторонке стояли мои военные — капитаны Рекс, Трингл, Береза, Лука и предводители наемников Дупре и Славик. Похоже, что в этот раз за столом товарин будет единственным эльфом. Надо было хоть тыца еще в луке взять. Что-то давненько его не слышно. И на арфе не бренчал. Хорошо, если спит. А то, мало ли, заболел. Ну, бывает у духов болезни. Какие-нибудь душевные или духовные. «Это у тебя душевная болезнь», — заметил я. «Рикшиза называется». «Да ешь серьезно беспокоюсь», — раздраженно подумал я. «Я тоже серьезно», — ответил Архонт. «Нас у тебя в голове стало слишком много». Вспомни, сколько он привыкал к Насте. Теперь я прибавился в полный рост. Ревнует, стесняется, думает, что стал не нужен, про него забыли. Я кивнул и обратился к бойцам. Двое кто-нибудь, я указал рукой. Ты и ты, давайте за мной. Я развернулся к лестнице. Парни молча пошли следом. Забыл что-то, пробосил спину друид. Я взбежал по лестнице, подождал парней и открыл дверь. «Осторожно, берем арфу и несем в зал», — скомандовал я. Подошли с ребятами к инструменту. Я взялся за верхнюю часть, наклонил. Парни подняли за нижнюю часть. Ты в голове забеспокоился. «Эй, куда понесли?» «Да ко мне сеньоры с визитом», — подумал я в ответ. «Хотел попросить тебя поиграть на обеде». «Ну ладно, несите», — сказал он. «Может, и сыграю что-нибудь по настроению». Мы вынесли арфу из кабинета, я мысленным усилием закрыл дверь. Спустились по лестнице, занесли в зал, поставили недалеко от служебного входа, чтобы обратно далеко не тащить. Стол, по всей видимости, уже закончили накрывать. Поварят не было, а бойцы стояли в одну шеренгу справа от парадного входа. Парни мои сразу направились к ним и заняли место в строю, а я подошел к военным Деме и Друиду, — Рекс меня спросил. — Можно начинать? — Валяйте, — пожал я плечами. Капитан махнул рукой, и рослый плечистый боец в нарядном мундире выскочил за двери. Через секунду во дворе врезали из труб. Дверь плавно отворилась, и парадным шагом вошел тот же боец. Четко отдал честь и прорал. — Мой сеньор, к твоей милости с визитом твои союзники, их милости сеньор Дред и сеньор Джага. — Очень рад, — сказал я. Впрочем, судя по тому, как на меня посмотрели военные, говорить мне ничего не требовалось. Союзники вошли в небольшой делегацией: сначала Дима и Женя, а за ними трое мужчин в военной форме. Привет, ви их, сказал Дима. Вы еще не обедали? Здорово, проговорил Женя. Мы, если что, не за себя. Привели своих капитанов покормить. Привет, весело ответил я. Всех покормим, только, ребята, пожалуйста. «Давайте в другой раз без ваших труб». «Наших?» — воскликнул сеньор Дред. «Это твои трубы?» Я удивленно обернулся к Рексу. Тот смущенно пробормотал. «Ну, как без труб? Трофейные же выбрасывать, что ли?» «Ладно, это потом», — сказал я в полголоса и продолжил с подъемом. «Ну, давайте все за стол». Принялись рассаживаться. Гости с одной стороны, мы с другой. Дёма хотел удрать на самый край но я взял его за локоть и усадил оруженосца слева от себя. Справа уселся товарин, как представитель союзного эльфийского клана. Дальше Рекс, потом остальные. Только уселись, снова ворвались поварят и притащили первую перемену. Когда они закончили, арфа зателинкала что-то легкомысленное, видимо, для разминки. Я на правах хозяина прервал наступившее молчание. «Приятного аппетита!» — А если вы по делу, пожалуйста, не материмся при пацане. — Спасибо, — проворчал сеньор Дред, берясь за ложку. — Может, просто мальчик где-нибудь отдельно покушает? — Дема, мой оруженосец, — проговорил я строго. — А-а-а, — промычал сеньор Джага с удовольствием хлебая суп. — И как ты теперь проводишь военные советы? — Молча. — Ну, можно хотя бы материться, не очень, — спросил я раздраженно. — Оруженосец военный, под присягой, — неожиданно проговорил Рекс. — А военные матом не ругаются, а разговаривают. Пусть привыкает. Я недовольно на него посмотрел, но по существу возражений не было, — обернулся к Деме. — Тогда ты, пожалуйста, не повторяй. Будь культурным военным. — Слушаю, сеньор, — паенька ответил парень. За столом раздался общий сокрушенный вздох. Даже друид-демонолог вздохнул и помотал головой, впрочем, не отвлекаясь от тарелки. Некоторое время все сосредоточенно работали ложками. Тыц радовал гостей лирическими композициями. — А это у тебя что такое? — указал Дима ложкой на арфу. — Гусли-самогуды? — Арфа, — пожал я плечами, — волшебная. — Арфа, хуярфа, — проворчал Дима. Я на него посмотрел с укором, и он поспешил сменить тему. Запустил в рот очередную ложку супу и, одобрительно помотав головы, сказал доброжелательным тоном. умеет у тебя готовить?» Эльфа наверное», — уточнил Женя. «Не, повариха еще старого начальника поста», — сказал я. «А продукты, да, эльфийские». «Тогда повезло», — грустно вздохнул Дима. «Просто у кого-то есть монеты на повара», — ворчливо возразил Женя. «А кто-то и каша из солдатского котла обойдется». Я усмехнулся, но от замечаний воздержался. Ну, что делать, если даже фэнтези у каждого свое? Супчик доели в молчании. Поварята притащили вторую перемену и добавили на стол закусок. Я проговорил. — Давайте без тостов. — Сами наливаем. И потянулся к потемневшей бутылке. Налил в свой бокал, попробовал. Ух ты! Обернулся к Деме, а тот без слов взял кувшин и налил себе морсу. — Вообще-то я хотел сказать, что ему вино не нужно. Но тут слова, к счастью, не понадобились. Синьоры и военные последовали моему примеру. Димон философски заметил. — Кто-то экономит на поваре, кто-то на прислуге. А Вих еще и на музыканте сэкономил, усмехнулся Женя. — Блин, нагребет кто-то сегодня арфой по хребтине? — Да похуй вообще. Прозвучали в голове мысли тыца, и он заиграл что-то танговое нали в себе вина, прогудел. — Позволь уж с тобой не согласиться. Без тостов вино пьют только в одиночестве. И провозгласил. — Ну, за компанию. — За компанию? — дружно поддержали его военные сеньоры. Собравшиеся, осушили бокалы, а Дема отпил морсу. Принялись за тушеное с овощами мясо, что подали на второе. Женя, не прерывая процесса, умудрился внятно проговорить. — Кстати, о компании... — Мы с Димой подумали, что надо начинать уже сегодня вечером. Тыц прервал мелодию. Я с интересом посмотрел на Женю, потом перевел взгляд на Диму. — Да, — кивнул сеньор Дред. Противнику, несомненно, известно о наших планах, и сейчас они готовятся к осаде. В этом деле важен каждый час свободных дорог с городом. Я обернулся к Рексу. Тот заговорил серьезным тоном. — Соглашусь, что неприятель знает о наших планах. Более того, я уверен, что враг в курсе наших возможностей. Что, солдат, мы подымем не раньше завтрашнего дня. Следовательно, выдвижение наших войск к замкам ожидает послезавтра и готовит нам неприятности. Так, нахмурился я. Во-первых, ты сказал, к замкам. Ко всем трем? Разумеется, воскликнул он. Осаждать их по очереди категорически нельзя. Если мы оставим кому-то связь с городом, Они смогут привлечь наемников или купить других сеньоров. Накопят в замках войска и нанесут нам удар. Или так укрепят гарнизоны, что они нам очень дорого обойдутся. Я помотал головой. Погоди, давай медленнее. Как они что-то накопят в замках? — Да попросту купят, — немного повысил голос Дима. — За свое золото, что лежит в их замках. Просто надо сделать так, чтобы до него никто, кроме нас, не мог добраться. — И я же сказал, накопят, — добавил Рекс. — То есть приведут в некое защищенное место отдельными отрядами. В осажденном замке что-то копить очень непросто. — Но мы же разделим силы, — возразил я. — А если вылазка? — Моих и Димкиных солдат хватит отразить вылазки, — проговорил Женя. — Ну, по идее. — Правда, наши замки останутся практически без защиты, — заметил Дима. — Но это же ненадолго. — покивал я. — А на штурм погоним только моих? — Вот еще! — воскликнул Женя. — Нам тоже нужны агрики. — Ну, я задумчиво озрился на капитанов-наемников. — Парни, можно нанять ваших ребят для штурма? Дупре проживалось, с достоинством ответил. — А чего же нет? Ты отпустил пленных, воскресил солдат на годных условиях, хотя и не обязан был это делать. У тебя хорошая репутация в гильдии. И у нас нет причин сомневаться в твоей победе. — Тогда ладно. Я снова взял бутылку. Налил и повернулся к Рексу. — Приказываю до вечера разработать план осады замков Драги, Чиза и Крайза. — Да разработали уже. С досадой прогудил Таварин. — Просто немного перенесем сроки. Рекс пояснил. — Ну, не могли мы предполагать, что союзники сами предложат начать раньше. — Тогда за союзников, — сказал я весело, подняв бокал. — Отличный тост, — проговорил сеньор Джага, наливая себе в бокал. — И вино отличное. Я даже стесняюсь спрашивать, сколько такое стоит, — уважительно заметил сеньор Дред, взяв уже не бутылку. — Обращайтесь, вам организую с хорошей скидкой, — пообещал я. — Ну, тогда точно за союзников, — с воодушевлением воскликнул Димон, подняв бокал. — За союзников, — поддержали его все. Выпили до дна и продолжили трапезу. — Вот пообедаем и приступим, — пробасил друид. Он поднял от тарелки взгляд на сеньоров. — Вы же для этого привезли с собой ваших военных. — Приятно иметь дело с понимающими людьми, — заметил Дима и смущенно поправился. — Извини, и с эльфами, конечно. — Мы тоже немного люди, — грустно усмехнулся друид. — Ну, за взаимопонимание, — сказал я, весело потянувшись к винной бутылке. — Три бокала вроде повредить не должны. — Ну, не сильно. — Тыц заиграл что-то веселенькое. Дима посмотрел на арфу и спросил, а Мурку она знает? Когда съели третье блюдо, налили по четвертому стакану. Синьоры испили вина и специально для арфы исполнили Мурку дуэтом. Тыц моментально уловил мотив и заиграл культовую мелодию с переборами и перезвоном. А я пил кофе с пирожным и грустно размышлял, что надо будет на досуге наорать тыцуш изгару, И Ярик вообще-то прав, что не позволил мне выпить четвертый стакан. Рука вдруг стала очень тяжелой, словно я пытался поднять не бокал, а два мешка цемента. Он мне в мозг рисковато сказал «Хорош бухать!» Я, конечно, спросил, с какого хера он за меня решает. Так Архонт ответил, что просто чувствует, когда я пытаюсь себе врать. Я точно знаю, что вина мне больше не нужна, но подпитому организму хочется добавки». Вот и придумывает всякую ерунду, будто если я не выпью за удачу, удачи не будет, и кто-то может обидеться. Удачи не будет, если я привыкну напиваться среди дня, а те, кто могут обидеться, могут и пойти нахуй. Мы с Демой допили кофе, и я объявил об окончании праздника. Дима с Женей со мной согласились. Дел действительно много. Они привезли еще около двух тысяч доз зелья воскрешения. Следует их побыстрее использовать. Рекс сказал, что после обеда местные повезут воинов обратно, поскольку, по обычаю, сутки мертвецкого постоя отсчитываются в полдень. А товарин, проницательно глядя на капитана, Дима и Женю, заявил, что нужно наладить взаимодействие. Вот прямо сейчас и пойдут налаживать штаб. Мы с и взяли арку. Он взялся за верх, я за низ и поперли ее в кабинет. Подняли по лестнице, занесли и поставили у стеночки. Для начала я потребовал у Демы дневник. Он вытащил его из сумки и сразу достал ручку. Я прошел к столу, открыл дневник и прочитал. Естественное знание — два. Но уроки не слушает, ничего не записывает. В ответ на замечание дерзит. Мак-консультант, цивик. Я написал. Тебя ж послали, вот и ступай. И не вынуждай меня прийти в колледж лично. Свободный лидер Вих. Вернул Деме дневник и ручку и принялся надевать перевязь. Окликнул тыца. Позвал его прогуляться, а не сидеть букой в арфе. Нам с Яриком, может быть, без него скучно. Ярик подтвердил, что я ему уже надоел. И тыц нехотя выразил согласие составить нам компанию. Я нацепил лук с колчаном и меч. Велел пацану взять с собой сумку и топать за мной. Вышли из кабинета. Я мысленно запер дверь и направился вниз по лестнице. Дёма невозмутимо шел следом. В зале на первом этаже поварята уже убирали со стола. Гости разошлись. Из башни я направился на северную парковку. Там под охраной солдат из повозок сеньора выгружали ящики с зельем и под надзором капитана Березы пока ставили в штабель. Парням предстояло тащить ящики на руках до южной парковки. «Блин! Когда уже наладим дорогу?» И я рассчитывал нанять местных до станции кэбов. Однако, к моему радостному удивлению, на парковке дожидались пассажиров два городских экипажа. И спросили до казино всего лишь серебряную монету. Это, конечно, в три раза дороже, чем нанимать до самых опасных районов. Но радует уже то, что городские извозчики стали ездить сюда за денежными пассажирами. Через недельку две цены нормализуются, а от экипажей станет не протолкнуться». Дема залез в экипаж, уселся на сиденье и молча отвернулся к окну. Ну, не хочет парень разговаривать, и не нужно к нему приставать. Я отвернулся к другому окну и собрался накопить минут, как в голове раздался голос Архонта. — Я так понимаю, что тебе сейчас нечего делать? — Правильно понимаешь, — признал я очевидно. — Тогда давай проведем слияние сознания, — предложил он. Я припомнил последнюю такую процедуру и внутренне поежился. «Это вспышка в мозгах. Очень похоже на обморок». «Старик?» — осторожно подумал я. «Разве предыдущего раза было мало? Ты ведь передал мне какие-то функции?» «Да», — ответил он. «Пока нам одного раза недостаточно. Собственно, слияние сознания не получилось. Была только неудачная попытка. Слияние — это единство». «Обнаружились различия, мы как бы с разгона пытались их преодолеть. В результате ты получил мои функции видения и чтения. Наши сознания не выдержали напряжения и погасли. Это та вспышка». «Ага, я что-то начал понимать. А эта фигня тренируется?» «Разумеется», — радостно заявил Архонт. Оно вообще стало возможным, когда я о нем узнал из книжки. «Теперь я могу задавать идеи, которые желаю передать первыми». Короче, сам видишь, как это муторно словами. Давай, не бойся. Согласен на слияние? Ну, согласен мне, хотя подумал я. В голове опять нехило полыхнуло. Белая вспышка затопила все изображение и не желала, сука, пропадать. Эй, что за хуйня, подумал я в панике. Тебе нужно осознать то, что получил, сказал Ярик. Но прошлый раз же оно само рассосалось, возразил я. — А в прошлый раз нехер было осознавать, — сказал он. — Там была информация без смысла, просто функции. — Ладно, — проворчал я. — Хули там осознавать? — Смысл, — коротко ответил Ярик. Я печально вздохнул про себя. — Сам же! Сам хотел мудрости! — Кто без смысла, блядь, заебался? — Вот и ебись теперь со смыслом! Прошел страх, угасла злость. Стало даже немного интересно. Что же такое этот смысл? И все опять оказалось простым до да смешного. Буквально. Вот над чем смеемся в анекдотах? Над их смыслом. Или над его отсутствием, если анекдот дурацкий, но смешной. Летели два крокодила, один зеленый, а другой, наоборот, в Африку. Перед глазами расставила белая пелена. В голове раздался радостный голос Ярика. Вот! Получилось! А прикинь, как бы это объяснить словами? Но тебе же как-то объяснили в книжке точнее ее. — Этого там не написано, — сказал он запросто. — То есть это из нее можно понять? — Самому понять, понимаешь? — Да что-то смутно, — признался я. — Это потому, что мысль глубокая. — Смысл непростой, — пояснил Архонт. — Давай опять слияние. — Ну, давай, — подумал я. Вспышка неприятно ударила по мозгам. Голова наполнилась ноющей болью. — Сука! — простонал я мысленно. — Говорил же, что непростой смысл, — раздался добродушный голос Ярика. — Осознавай быстрее, и пройдет. Ну, деваться некуда. Принялся осмысливость. Тоже забавная получилась фигня. Это же даже смыслом не назовешь. Просто ощущение. Или впечатление от рассказа, стишка, картины. Вот вроде бы что-то понимаешь, а можешь только мычать и крутить пальцами. «Это еще что?» — заметил Архонт загадочным тоном. «Есть смысла многогранные и многоуровневые. Будешь?» «Врубай!» — разрешил я. И тут мне словно кирпичом по кумполо. Боль резанула и оглушила. В глазах салют в перемешку северным сиянием. Вообще-то красиво смотрится. В детстве, помнится, кружился, чтоб картинка поехала. Я такого не испытывал, даже когда с гаража пизданулся. Первое мое сотрещение того, что у граждан называется мозгом. Вот нафиг мне все это было нужно. Просто надо было завести сильно умного архонта. Ха-ха-ха, мысленно заржали мы с Яриком. Боль прошла, осталось понимание. Как бы это... Вот взять анекдот про нюансы. У тебя хер в жопе, у меня тоже, но есть нюансы. А с другой -то стороны, у кого я в каком смысле в жопе хер, — Действительно просто нюансы. Главное, что они оба пидорасы. — А это уже скрытые смыслы, — прокомментировал Архонт. — Или ускользающие. Тут главное себе не врать. Не замечается обычно неудобное смысла. Хуже того, когда вместо неудобных создаются ложные. И разум, не желающий чего-то понимать, сам громоздит стены своей тюрьмы. — Ну да, знакомо, — подумал я. — Бывает, говоришь вроде с умным человеком, а как с деревом. Он просто отказывается понимать очевидные вещи. — Вот именно, что простые, очевидные, — горячо поддержал меня Ерик и заговорил интригующим тоном. — Но нам-то они зачем? — Не понимают, и пусть их... — А мы ведь можем оперировать со смыслами универсальными, глобальными, системными. — Погоди-ка, — подумал я настороженно. — Ты их тоже из книжки получил? — Ну, можно и так сказать, — замялся Архонт. — А мысли, они же множатся, выстраиваются, обретают иные формы. — Так, — сказал я строго, — у тебя же изначально мое сознание. Яре грустно мысленно вздохнул. — Да в том-то и беда, что изначально твое только сознание. Природа у меня другая. Я молния, пусть и шаровая. Но ты ведь говорил, что твоя природа становится все более человеческой, — напомнил я. — И что? — хмыкнул он. — Молния все равно моя стихия, как у тебя пустота. — И огонь, — уточнил я. — Не только в этом дело, — снова вздохнул Архонт. — Ты свою разумность получил от родителей, а мне часть своей разумности передала неизвестная божественная сущность. — В одной книжке написано, что все люди получают часть божественной сущности, — Смарливо заметил я, — и тоже неизвестной, ведь Бог по определению непостижим. — То есть ты согласен на новое слияние? — уточнил он недоверчиво. — Согласен, — заявил я решительно и торопливо добавил. — Только не прямо сейчас. Вот вернемся в замок. Хлебной эликсир смысла тогда попробуем. — Точно, — поддержал меня Ярик, — сотни единиц смысла должно хватить. И я задумчиво потер подбородок. — Слушай, а до этих глобальных истин самому дойти не получится? — спросил я. А тоже эликсир смысла мне по идее брать негде. Другим тоже надо, например, Дёме. В принципе, нет ничего невозможного, ответил он небрежно. Для человека с интеллектом, просто имея в виду. Обращайтесь, если что. И я невесело засмеялся. Не, у меня уникальная возможность познать смысл жизни, и мне от чего-то совсем не хочется его познавать. Вполне хватает мысли, что и так сам когда-нибудь пойму. Во — Во-во! — хмыкнул Ярик. — Так оно и познается. — Продолжай в том же духе, так сказать, верной дорогой. А мы снова вместе заржали. В сознании учтиво прокашлялся тыц. <кхем> — Все это очень интересно, хотя я и не понял ни хера. — И объяснять не нужно. У меня только одна маленькая просьба. — Да что хотел, дружище? — спросил я благодушно. — Расскажи, пожалуйста, полностью анекдот про нюансы. — Вежливо проговорил тыц. — Ну... Как тут было снова не заржать? И пришлось рассказывать, чтобы дух эльфа-матерчинника не обиделся. Он юмора не понял, заявил, что не над чем там смеяться, поскольку никого не должно трогать, у кого в какой заднице хрен. И я с ним спорить не стал. Решил считать это обычной эльфийской толерантностью. Он же умер. А о мертвых нельзя плохо думать. И действительно ведь что тут смешного? Хрен в жопе! Прямо ржаться можно. Это и впрямь скорее грустно. — Ладно, хватит тебе, — строго подумал Архонт. — Давай-ка подумаем о серьезном. Пусть смысла высшего порядка ты пока не хочешь. Это лишь означает, что полного слияния сознания у нас не получится. Но можно проводить частичное. Я тебе сейчас перелью метод, а ты мне потом сольешь, что прочитал про магию и историю мира. — Хорошо. Давай, — согласился я. Перед глазами засветилась белая вспышка. По сравнению с прошлым разом, можно сказать, приятный свет. Практически озарение. Сразу стало ясно, в чем тут фокус. И опять не обошлось без нюансов. Оказывается, одного желания что-то передать мало. Требуется это осознать. Как бы упаковать пригодную для передачи конкретному сознанию форму. Понятно, что в этом виде оно несколько отличалось от прочитанных мою книг. Я передал пакет Ярику и подумал, что все равно придется читать все книжки самому. Хотя его понимание тоже интересно. Недаром говорят, что ум хорошо, а два еще лучше.